Что делать? Что Макиавелли совет в этом случае делать полководцам? Надо быть скромным, надо сдаться своему руководителю, сдаться на милость своего руководителя, сдаться. Не не вернуться п о б е д и т е л е м торжественно, а сдаться, э -э, доложить о своих неудачах, о том, как что было неиспользовано, об упущенной выгоде, так сказать, и сдаться на милость. Простит так простит, но, скорее всего, что простит и оставит, А если вот занимать позицию такую, что да, вот я молодец, я это понимаю, народ понимает, то это плохо кончается. Надо побеждать, а потом сдаться. Либо не надо побеждать, что-нибудь одно. И кроме того, смотря, чего п р е с л е д о в а т ь Есть полководцы, которые преследуют цель свободы отчизны, да, интересы страны. Ну, а что со мной сделают, то сделают. Так же, как полководец может пожертвовать собой. Он фактически может пожертвовать собой. Но это уже выбор на войне часто бывает. Либо собой жертвуешь э, во имя страны, либо же ты не жертвуешь, а оказываешься там трусом или кем-то. Э, дело в том, что, напомню, очень важный стимул для любого первого руководителя. Первый руководитель желает руководить страной или фирмой не только потому, что это дает уважение в обществе, не только потому, что это дает э, материальное благополучие, не только потому, что это позволяет какие-то свои решения проводить жизни, но самое главное – это позволяет состояться значит итак э, смотрим э, такую модель едет в поезде е д у в поезде в купе два человека один из них 30-летний человек молодой писатель который уже публикуется еще нешироко известен но публикуется издательства берут его книги а другой старичок 70 лет разговаривают, и тот узнает, что тот т вот у молодой п и с а т е л ь который вот так, в принципе, в гору идет, но не так, что уж очень известен. И старичок ему говорит, я вот еду, собственно, на кладбище, н е мои уже сочтены, а я тоже писал, но я не публиковался никогда. И вот у меня есть роман, вот рукопись достает, роман. Вы можете посмотреть, пока мы едем. Тот посмотрел, да, видит роман г е н я а л Вот, язык сразу захватывает, читать хочется. Он говорит, я умираю, у меня родственников никаких нет, я могу просто хочу вам его подарить. Вы под своим и м е н е г о публикуйте, вы сами видите качество, да, вы сразу станете известным, и все. Вот. А мне, мне некому, так он просто пропадет, так он просто пропадет. Мне даже до издательства не д а й т е я сразу е д на кладбище. Ну, такая и утрированная, утрированная схема немножко. Значит, нас интересует поведение молодого человека в этой ситуации. Взять или не взять подарок. Взять или не взять подарок – это определенная коллизия. У нас на Тенерифе есть один такой молодой человек, который попал в следующую ситуацию. Рассказывал. У него принцип такой, когда он помогает людям, он денег не берет. о т я у н в северной сервисной системе, когда он обслуживает, он деньги б е р е т Но если он помощь оказывает, он денег не б е р е т Это его принцип. Я так познакомился с ним, пытаясь ему какие-то деньги дать за те услуги, которые он мне сделал. Он сказал: принципе, я у меня вот, принципе, если я помогаю, никаких денег". Вот. И рассказал случай с ним, что находясь где-то в аэропорту, он увидел пожилого джентльмена, который нуждался в помощи. То ли языка не знал, то ли еще что-то, вот, не русский джентльмен какой-то другой, западный, но вот какая-то помощь нужна была. Он ему оказал, с ним сходил, там, чего-то сделал и так далее, а, а тот ему и говорит, вот вы, я вижу, добрый человек, такой хорошее в о время потратили, а я, вот тут уже, так сказать, не в не аллегория, а реально, я, говорит, умираю, меня уже приговорили к смерти, я умираю, мне осталось жить тут меньше месяца. И мне у меня родных, близких нет, я хочу вам, ну, хоть 5000 долларов, у меня сейчас с собой есть, ненужные совершенно мне деньги, я хочу вам подарить их. Тот говорит, да нет, я не беру денег за услуги. Он говорит, вы меня не поняли. Мне некому это оставить. Мне некому это оставить. Я вижу, вы хороший молодой человек. Я хочу вам оставить. Вы понимаете меня? Я хочу вам оставить. Он говорит, нет, ну, вы понимаете, у меня принцип. Я денег не беру. Развернулся и ушел. Тот ему вслед кричит, ну и дурак. С горечью кричит тот джентльмен. И он меня спрашивает, я правильно поступил или нет? Вот я правильно поступил? Я говорю, конечно, неправильно. Вы думали о себе, о своем принципе. Вы не думали о человеке, которому некому оставить. У него был шанс такой. Вот он видит, хороший молодой человек. Сколько плохих людей молодых. И вы его лишили этого шанса. Вы безжалостно поступили по отношению к человеку. Что вы о себе-то думаете? Думайте о том, кто вот сейчас страдает, да? Вот в вот о теперь т я, говорит, понял, почему неправильно поступил. д да? А я думал, что я все-таки вот молодец. да Я сейчас, говорит, понял, да? Вот. Значит, вот здесь то же самое. Я, поэтому, когда я рисую эту модель, то она не такая уж не такая уж совсем оторванная от жизни. Так теперь подумаем, молодой человек, которому вот этот хочет отдать роман, да, ч т он... Вот его переживания, его чувства, его действия, да? вы как в о с п о л ь з у й т е с ь опубликуете под своим именем это роман. Реплика из зала. А потом, когда я стану великим, я скажу, что тот самый роман написал тот самый дед. Но, но, но, но, но, вы сейчас и оставите позицию человека, который не пишет сам. Который не пишет. Есть разница. Человек, который не пишет, да, он скажет, опубликую, потом все объясню. Лишь бы опубликовать. Потому что буду ходить по редакциям и так далее. А тот, кто пишет, т о хочет стать великим писателем, но еще не стал. Он под своим и публикует или нет? Это разницу, вы чувствуете, да? Потому что как опубликует, он умрет как писатель уже в этот момент. Вот это п о н я т н ы й механизм? Что... известный Дальше писать, когда ты это написал, следующее что-то, очень тяжело. Понимаете? Вот, поэтому проблема состояться самому без помощи, без этого подарка, она очень важная. Может быть, есть исключительные люди, которые сами считают, я все равно стану писателем, хоть опубликую, но большинство т е кто сам пишет и на себе крест еще не поставил, крест еще как писателя, что он может стать великим писателем, он никогда на это не пойдет. н о псевдоним – это другое дело, речь идет под своим именем. Речь идет под своим н ну, е о потом, хорошо. Так, но вы готовы понять чувство того, кто не будет под своим именем публиковать, раз у сам собирается стать великим, без того, чтобы чужое публиковать? Понятное чувство. Вот так и первый руководитель страны или фирмы. Кроме всего прочего, он хочет состояться в этой жизни. Он хочет состояться великим руководителем страны не потому что... Вот этот великий менеджер или полководец выиграл для него сражение. Тогда на всю оставшуюся жизнь он должен быть ему п р и з н а т е л ь я состоялся великим, потому что вот он. Вот это, это непереносимая вещь. Не переиграешь свою биографию, свою историю. Если я воспользуюсь помощью, вот его завоеванием, да, то есть буду считать все правильным, то теперь получается, что вот все, я биографию свою изменить не могу. Значит, это потому, что вот он. Если бы не он, то, стало быть, я не состоялся как великий. Это такое бревно в глазу, что дальше некуда. Вот просто для того, чтобы поняли механизм, почему менеджер, который принес большой прибыток, почему он становится неприятен. Вопрос из зала. Может быть, такой подход? Я нашел его. Может быть, такой, может быть, такой подход. Но есть еще общественное мнение. которая которая может пропустить, что это вы нашли его. Это он нашел вас. То есть, понимаете, это вопрос такой. То есть, дело в том, что нет неизбежности в этом, но то, что такой механизм существует, это точно. Механизмы накладываются друг на друга. Есть и механизм благодарности людям, есть механизм, ну и что, что выиграл, я выиграл еще в 10 раз б о л ь ш е с р а ж е н и я Масса механизмов. Но но сейчас м а к и а в е л и предупреждает против этого механизма. Приумножил чужое могущество, быть готов будь то готов не к благодарности, а к тому, что от тебя постараются избавиться. Если ты будешь готов к тому, что сейчас тебя озолотят, ну тогда тебя ожидает жестокое разочарование. С большой вероятностью. Не наверняка, но с большой вероятностью. Вопрос из зала. А что руководитель делает в той ситуации, когда подчиненный сильно отличился? А как поступает? Он говорит, да, для других это большое достижение, а от тебя я другого не ждал. А вообще-то, говорят, и мог бы и не столько положить жизни. Он должен каждый раз, руководитель должен оценивать человека. Ему показывают следующую область ближайшего развития. И это то же самое, как, как бывает, руководитель сталкивается с некими творческими натурами, там, великим дизайнером, великим программистом, если он сам будет преклоняться, ах да, ты такой великий у нас дизайнер, да, самый лучший в нашей комнате, да, вот, то тогда ему будет трудно управлять этим, а если он говорит, друг мой, ты великий в этой комнате, но не в этом в этом здании может быть, на этой улице вопрос, в городе это не факт. А в стране точно нет. нет. Только что по телевизору я видел кусок старого фильма, который и, и, и дает некоторую модельку в этом. Интересный кусок. Значит, кусок, касающийся там воровства, скрипки Страдивари. И там какие-то сцены из прошлого Страдивари. Так, как умели, так сделали. Но, но поучительно. з н а ч и Там т приходит к Страдивари, который еще не так известен. значит Покупатель. и по, к у п и т ь его там несколько стриг. Замечательные скрипки. Он разбирается, покупатель. Очень богатый. вот а есть какой-то мастер с к р и п а команде по моему его зовут который очень известен но встрадеваре потом его вытеснил его имя но тем не менее на данный момент было так и он предлагает там э, там два д у к а т а или что-то за скрипку илида по одному дукату а там это два чего-то или две ген и я там, запутался в валюте в там вот в общем важно что вот, вот такой единицу тот говорит а как же так вот у аманти же мои же не хуже скрипки А мои же не хуже скрипки. А у Аманти за тысячу покупаете дукатов? А у меня, значит, за н ч и т за один. Где же с п р а в е д л и в о с т ь т а м а же не хуже. Он говорит, ну я знаю, что не хуже. Ну и что? А почему ч т о т о так? А вот если бы на твоей скрипке еще там стояла бы надпись Аманти, я бы покупал бы ее за, за тысячу. А пока ты не Аманти, извини, пока нет. А пока за, за, за одну покупаю. Вот встань. А, а тебе, ч т о б встать, говорит, когда у тебя не хуже скрипки, ты не будешь Аманти. Ты с т а н е ш ь только тогда, Когда ты будешь лучше, чем аманти, вот тогда твои скрипки будут стоить дорого. Пока ты не выше него, а такой же, вот тебе такая, а у него имя, объяснил ему популярно. Ну и Страдивари согласился и продолжал трудиться дальше. Вот. Значит, вот это некоторая модель правильного поведения, п р а в и л ь н о поведение. может быть, он и способствовал совершенствованию Страдивари, да? Хотя в с е у п р о щ е н н о но в с е т а к и она показывает, человек понимает, что он покупает. Но претензия, ты, ты вот как бы не уступает, это как вот наша продукция не уступает западной, да. Вот, не уступает, это не значит, это ничего не значит. Значит что-то тогда, когда превосходит. Все, что не уступает, это значит дешево стоит. Все, что не уступает.